глава сорок и вдруг приехал бобби томас и не подозревал что он приедет томас только только пообедал и теперь думал про десерт никакой он на вкус а какой он на память ванильное мороженое клубника какое от них настроение томас был в комнате один сидел в кресле Думал написать стишок про то, какое настроение, когда ешь мороженое землянику. Не про вкус, про настроение. Не будет мороженого и земляники. Он посмотрит на стишок, и настроение вернется. Ну а картинки с мороженым и земляникой не годятся. Тогда получится не стишок, а просто рассказ, как хорошо на душе от этих вкусностей. Стишок не рассказывает он показывает и возвращает настроение и вдруг открывается двери входит Бобби Томас так обрадовался что простешок и думать забыл они обнялись с боби пришел еще один человек не жули вот досада Томас смутился давным-давно он уже не встречал этого человека и не раз а как зовут забыл прямо как глупый клинт вот как Томас на всякий случай стал повторять про себя «Клинт, Клинт, Клинт, Клинт», а то встретит еще раз и опять забудет. «Джулия приехать не смогла», — сказал Бобби, — «нянчится с клиентом». Чудно. Раз нянчится, значит клиент — ребенок. А зачем ребенку сыщики? В кино к сыщикам обращаются только взрослые. А ребенок разве сможет сыщику заплатить? Ведь Бобби и Джулия, как и другие, работают за деньги, А дети не зарабатывают, они маленькие. Откуда же ребенок возьмет деньги, чтобы заплатить Бобби и Джулию? Как бы он их ни обманул, они ведь стараются работать хорошо. Джулия просила передать, что любит тебя даже сильнее, чем вчера, сказал Бобби. А завтра будет любить еще сильнее. И они опять обнялись. Это как будто Томас обнимает Джули. Клинт попросил разрешения посмотреть последний альбом со стихами. Томас разрешил. Клинт с альбомом сел в кресло Дерека. Ничего, Дерек все равно не в кресле, а в комнате для настольных игр. Бобби взял стул, который стоял у стола, и сел возле кресла Томаса. Стали говорить про всякое разное. Какой на улице большой синий день, какие за окном пестрят красивые цветы, обо всем болтали. Бобби шутил, но когда говорил про Джулию, менялся в лице. Сразу видно, беспокоится. Говорит про Джулию, а сам, как хороший стишок в картинках, не рассказывает про свои тревоги, а передает настроение. Томас и так тревожился за сестру, а заметил, как озабочен Бобби и вовсе испугался. «Дельце нам подвернулось хлопотное», — говорил Бобби, — «так что в ближайшее время ты нас не жди». Заглянем в выходные или в начале той недели. Хорошо, — ответил Томас, — его насквозь пробрало холодом. Когда Бобби говорил про это новое дело, из-за которого Джулли нянчится с ребеночком, его слова еще больше напоминали тревожный стишок в картинках. А вдруг в этом деле их и поджидает беда? Точно. Надо предупредить Бобби, но как ему объяснить? Томас по-всякому примирялся все равно не выходит, как у самого глупого глупца в интернате. Остается ждать, пока беда не подступит поближе, а тогда уж протелевизить Бобби грозное предупреждение, напугать, чтобы он был на чеку и застрелил беду, если сунется. Такому предупреждению Бобби поверит, откуда ему знать, что телевизит глупый. А стрелять Бобби умеет. Все сыщики хорошо стреляют. В большом мире много опасностей, попадаются такие нехорошие люди, которые сами могут в тебя выстрелить, или наехать на тебя машиной, или ударить ножом, или задушить, или бывает и такое сбросить с крыши высокого дома, или даже выдать твою смерть за самоубийство. Но хорошие люди не всегда же носят оружие, вот сыщикам и приходится их защищать. И стрелять они должны метко. А потом Бобби заспешил, сказал, что ему надо в одно место, не в смысле в уборную, а по делам. Они опять обнялись. Бобби и Клинт ушли, а Томас остался один. Он подошел к окну. День был хороший, лучше, чем ночь. Солнце выгнало темноту из мира, а что осталось, пряталось от солнца под деревьями и за домами. И все же нехорошее тоже было. Беда не ушла из мира вместе с ночью. Она где-то здесь, в этом дне. Прошлой ночью, когда Томас подобрался к беде близко-близко, и она его чуть не схватила, он перепугался и шмыгнул обратно. Он чувствовал, что беда старается дознаться, кто он, где он. Вот придет в интернат и съест его, как того зверька. Томас уж было решил больше к ней не лезть, держаться в сторонке. А теперь понял. Нет, так не пойдет. Надо помочь Джулии и ребеночку. Даже Бобби раньше был спокойный-преспокойный, а теперь боится за Джулию. Значит, Томас тем более должен за нее переживать. И за ребеночка тоже. Раз Джулия и Бобби с ним нянчатся. Пусть у Томаса с Джулией будут общие заботы. Томас потянулся к беде. Вот она. Еще далеко. Томас остановился. Страшно. Нет, нельзя бояться. Нельзя останавливаться. Вперед. Ради Джулии, ради Бобби, ради маленького. Нужно все время следить за бедой и вовремя заметить, когда она двинется сюда.